Глава 4. Аня Переодеть подкидыша и найти хорошую рубашку? С формулировками я бы поспорила, конечно. Разве можно такую сладкую, но несчастную малышку, оставленную без мамы, просто назвать подкидыш? Ох, пусть бы у кого-то язык свернулся сам собой в морской узел и долго-долго развязаться не мог. Но спорить не стану, не то меня точно вышвырнут. Однако действовать я буду именно в озвученном порядке. Переодеть малышку, найти рубашку. Про меня, кстати, Сабитов не сказал ни слова. Неужели мне придется ходить описанной? Ладно, сначала займемся делами, а потом я куплю какую-нибудь кофточку и сойдет. Торговый центр был большим, я немного растерялась, куда пойти. Откровенно говоря, даже оробела и призадумалась, потому что не знала, какую сумму на малышку готов выделить Сабитов. Можно ли пойти в детский мир? Стоит ли ограничиться бюджетными российскими брендами? Или разрешено замахнуться на что-то зарубежное? Пока я размышляла, Сабитов подошел к большому стенду и деловито пробежался серьезным, сосредоточенным взглядом по строкам с указанием брендов. При этом его брови немного сдвинулись к переносице, а губы поджались кажется к выбору своего гардероба сабитов подходил крайне серьезно и был недоволен что пришлось испортить тщательно продуманный образ действительно у босса и булавка для галстука подмигивала веселым изумрудом в тон рубашки и перстень на безымянном пальце тоже шел зеленым камушком выбор крайне невелик но что поделать поставил вердикт мужчина и посмотрел на меня пристально анна да куда идем то есть «Вы спрашиваете у меня?» Искренне удивилась я. «Разумеется, я ничего не смыслю в этих детских штучках, поэтому давайте поскорее разделаемся с вероятностью быть обделанными с ног до головы. Потом я схожу, пожалуй, в один из бутиков и уделим время на обед. У меня зарезервирован столик. Предупрежу, чтобы накрыли на двоих, и...» Босс посмотрел на малышку, сделав сострадательное лицо. «И может быть, у них найдется детская чашечка для младенца» чтобы она играла пластиком и не тащила со стола дорогой фарфор. Девочка надула губки и выпустила воздух, выпустив кучу слюнок пузырями. При виде этого зрелища смогла муглокожей босс даже побледнел немного. Наверное, представил, что малышка портит слюнями еще одну из его боснословно дорогих сорочек. Поколебавшись немного, он все же вынул из своего кармана платок, сложенный замысловато, и протянул мне. «Вытрите, не то придется ходить не только описанными». Вздохнул. Я вытерла малышке ротик и протянула мину платок обратно. «Держите». Он спрятал руки в карманы брюк и внезапно загадочно улыбнулся. Пристально осмотрел меня с головы до ног и перевел взгляд в сторону. Потом посмотрел куда-то за мою спину. Что за стрельба глазами? «Себе платок оставьте». «Точно. А почему вы так странно на меня посмотрели?» «А почему вы полезли ко мне с поцелуями?» Усмехнулся. «Целовать вас я и не хотела. Поверьте, вы меня совсем не интересуете». «Вот как?» Смоленистые густые брови Сабитова взлетели вверх. Сабитов посмотрел на меня внимательнее. Готовы поспорить, что на этот раз он точно задумался обо мне, а не об обстоятельствах, которые свели нас случайным образом. Мне показалось, или босс даже немного оскорбился моими словами. По крайней мере, его взгляд стал более пристальным и сощуренным. Лишь бы мои слова не разозлили босса. «Не подумайте ничего дурного!» Спохватившись, добавила я. «Вы вполне привлекательный». «Вполне привлекательный?» Зашевелились едва заметно губы босса. «Точно, Зол, я задела его эго». Оскорбленные мужчины бывают крайне мстительными. Нарциссы тем более, а он определенно нарцисс и знает себе цену. Чтобы босс не подумал, что я хотела его оскорбить, я постаралась как можно скорее исправить оплошность и выпалила: "То есть, умный и красивый". Едва не добавила продолжение: "в меру упитанный мужчина, как в мультике про Карлосона. но я вовремя сумела опустить эти несколько слов, так сказать, проглотив середину и оставив окончание. Ну, в полном расцвете сил. Добавила свежливой улыбкой. Имин улыбнулся одними губами. Его глаза оставались холодными и темными, как внезапно замерзшее ночное море. Меня бросило в испарину от его взгляда. По шее скользнула капелька пота и скатилась в область декольте, пощекотав между грудей. Я попыталась исправить ситуацию и произнесла еще одну фразу. «Дело не в вас, а во мне». «Чёрт, что за непруха такая!» Снова на ум пришли слова, откровенно неудачные. «Плохи мои дела». Такую фразу обычно говорят при расставании, когда не могут сказать прямо, в чем дело, и пытаются туманными формулировками оправдать расставание. Может быть, фраза была к месту, и мне грозит самое скорое увольнение в истории приемов на работу. Едва приняли на должность, но уже выгнали с места. И все это до наступления обеденного перерыва. Сабитов рассматривал меня с каждой секундой все пристальнее и пристальнее. Словно раздел взглядом и заглянул не только под одежду, но препарировал до самой души, разглядывая каждый укромный уголок. «Дело действительно не в вас», — выдохнула я. «Просто я повстречала своего бывшего, который изменил мне с лучшей подругой». «Ага, и вы не придумали ничего лучше, чем броситься ко мне с поцелуями?» «Вам знакомо чувство, когда не хочется выглядеть неудачницей в глазах тех, кто причинил сильную боль?» Вспыхнула я. Вспыхнула до самых кончиков волос, покраснела. Наверное, то было жалкое зрелище. Но я готова была принять замечания за необдуманный поцелуй. И уже приняла их, кстати говоря. Но мне не хотелось оправдываться перед едва знакомым мужчиной, пусть даже состоятельным и очень красивым, и еще чего. Ему явно не знакомы такие чувства, какие испытала я, встретив бывшего парня и бывшую подругу конечно он везунчик хорош собой и не ограничен в финансах на него девушки пачками вешаются он точно не знает каково разочарование на вкус впрочем забудьте отрезала я я приношу вам свои глубочайшие извинения и кажется я уже пообещала что этого больше не повторится не так ли ты а не девушка а девушки очень ветрены только не я и чем же ты отличаешься от других кажется наш разговор зашел в тупик Если Сабитов хотел вывести меня на ситуацию, в которой, как ни покрутись, но с любой стороны я буду выглядеть дурочкой, это ему удалось. Может быть, я была ничуть не хуже других девушек, но нахваливать себя я точно не умела. Внезапно я поняла, что меня, к слову, ничто не держит рядом с Сабитовым. «Вас не устраивает моя кандидатура?» — уточнила я. «Как хорошо, что мы не подписали трудовой контракт, и вам я ничем не обязана». Могу просто так взять и уйти. Итак, держите своего ребенка.